Глава вторая. Стемнело. Повсюду летали обнаглевшие комары. В проехавшей по улице Ниве играл шансон, но слов не разобрать. Кирилл ждал, что я скажу, а я же думал, как начать разговор, чтобы он все понял. Но в то же время нельзя говорить ничего такого, что может все испортить. А то не будет ездить на этой машине, сядет на другую. Да и не машина же его убила, а тот, кто испортил тормоза. Не будет машины, может случиться что-то другое. И кто знает, что Кирилл подумает, узнав, что может умереть в конкретный день, 31 августа 1997 года. Это любого может выбить из колеи. Я же тогда, в свою прошлую жизнь, пил в тот день. Настроение было паршивое ведь как раз в бандитской разборке погиб Женя, а я даже не пошел к нему на похороны, поэтому не успел взять билеты на поезд вовремя. А потом вообще случилось такое. Может, знание об этом сделает для Кирилла все намного хуже? Или решит, что раз суждено погибнуть в один день, то в другой день ничего с ним не случится? Потеряет бдительность, осторожность и погибнет раньше или позже? «Не могу я так рисковать. Мне нужно сделать все наверняка, с первого раза». «Нет, раз это знаю только я, пусть так и будет. Мне за этим и следить, раз у меня выпал второй шанс». Жене хватило всего одного разговора, чтобы он к своему концу так и не ступил. Он никогда не узнает, что могло случиться, но точно догадывался, что ничем хорошим. Тут тоже надо серьезно поговорить. Предупредить брата все равно надо, и следить за этим, чтобы все прошло спокойно. Может, раз все изменилось в городе и в нашей жизни, то этого уже не случится. Но жизнь такая штука, что может вывернуться как угодно. Машина появилась, девушка, скорее всего, тоже. Теперь остался последний участник тех событий убийца. Кто он? Даже зная о конкретной дате, все может пойти не так. И предосторожность не помешает. Надо еще закрыть этот вопрос с фролом как можно скорее, тогда все будет намного спокойнее. Ведь бывший бригадир пивзавода намного опаснее для всех нас. Но сидя дома с ним не разберешься надо продолжать то что начал набирать людей и делать работу и он даже не сможет ничего нам сделать когда мы станем сильнее короче сел рядом с ним на крыльцо помнишь как тогда с этим маньяком вышло ну конечно макся не забудешь а с нам да не только с ним кирилл усмехнулся а ты что что ты еще знаешь да «Думаю, что да», — посмотрел на него. «Вот эти жигули, короче, не нравятся они мне. Совсем не нравятся. Как бы не отказало у них ничего». «А что там может?» Он напрягся. «Мало ли, тормоза, например. Умеешь их проверять?» «Нет», — Кирилл помотал головой. «А как это сделать?» «Покажу. Обязательно покажу. И не только это». «И главное, проверяй их. Проверяй машину и...» «И не гнать», — он торжественно кивнул. «Я же помню, как ты говорил. Вот и стараюсь аккуратно всегда. Сегодня за руль садился, медленно ехал. От этого хлама подальше держись». Закончил я и только собрался вставать, но передумал. «Мало ли что. Там девчонки сидели. Встречаешься с кем-то?» Он сначала замотал головой, потом чуть смутился и кивнул. «И никто из-за этого к тебе не лезет?» — спросил я. «Если кто наезжать на тебя будет, говори сразу, мне или Жене. Мы из этого козла все выбьем». «Да нормально все». Кирилл уже совсем запутался. Я его загрузил. «Но не запирать же его дома. Первые-то дни он рядом со мной держался». Но у него же своя жизнь, свои интересы. Вечерами я часто с ним разговариваю, знаю многих его друзей, но... А никто из твоих приятелей не сидел на малолетке?» — на всякий случай спросил я. «Вдруг какой-то молодой уголовник решит так расквитаться?» «Да нет, никто». «А старше с вами есть кто? Парни лет двадцати или старше?» Ведь может и какой-нибудь бандит, привыкший убивать, легко расправится с парнем. В армию забрали Витьку, и все, он самый старший. Ладно, пошли в дом, а то комары сожрут. Я хлопнул по руке, чтобы прибить присосавшуюся тварь, и поднялся. Но разговор наш держи в голове. А утром с тобой покатаемся съездим. Машину дедову заправим мы съездим. Класс. Пробормотал он. «Или ты куда-то собираешься?» «Не, просто удивился». «Загрузил я тебя», — проговорил я и похлопал его по спине. «Ладно, давай чай попьем». Сегодня пятница. По телевизору снова шел Коломба, которого мы посмотрели перед сном. Поспрашивал Кирилла, что и как там у него, хотя болтали недавно. Новых знакомых не появилось. В драке он не встревал, да и большую часть дня он проводил на железке, работал перед школой. Надо будет Клапину его отправить, чтобы выбрал вещи себе на осень. Дядя Серёжа обещал продавать мне все по закупочной цене. Болтали допоздна, пока дед не возмутился, что не даём ему спать. Утром Кирилл проснулся раньше и сразу растолкал меня в плечо. «Макся, смотри!» Он показал на окно. «Там менты к Жене приехали!» Я моментально вскочил. «Неужели стволы нашли? Или это за ту стрельбу? Или когда он гранатой грозил? Тогда бы и ко мне пошли. Надо выручать, что так звонить своим знакомым». Но пока я вышел, милицейский уазик уехал, подняв пыль. Сегодня было тепло уже с самого утра. Женя вышел на улицу в спортивных штанах и старой майке, держа сигарету во рту. Смотрел им вслед задумчивым взглядом. «Вот же хрень!» — сказал он и бросил в сторону недокуренную сигарету. «Что такое?» — спросил я. Вместо ответа он показал на дом и пошел к себе. «Я следом». Женя навел у себя чистоту. Сорняки во дворе вырвал, мусор убрал, а из трубы над маленькой баней валил белый дым. В доме тоже холостяцкий порядок. Все почти чисто, хотя крошки и мелкий сор катались под ногами. Подполье закрыто ковром, да и он туда редко лезет. Автомат же в другом месте теперь. Женя открыл холодильник, достал бутылку водки, открыл крышку и посмотрел на меня. Вздохнул и убрал водку назад. «Лучше не начинать». «Да что такое, Женек?» «Ща, Волк, соберусь с мыслями. Не могу думать». Голос подавленный. «Ща, погоди. Вот, найду сейчас». Он начал рыться в серванте и вытащил из пачки бумаг полароидный снимок. Я взял его и присмотрелся. Раньше его не видел. На нем сам Женя в военной форме и каске. Тощий и грязный, на фоне обугленных руин. Рядом с ним три таких же парня. Все похожи друг на друга. Совсем пацаны еще. У одного пулемет ПКМ, у остальных калаши. На белом поле под снимком красным фломастером выведена надпись «Грозный 1995». Женя показал пальцем с постриженным ногтем на пулеметчика слева. «Помнишь его?» — спросил он. «Нет». «Мы с тобой недавно тренировались». Женя сел на табуретку у стола. «В зале у Семёныча. И там приходил мужик один, Богатов, майор бывший. К себе меня звал». «Вспомнил», — я кивнул. Он еще стоял с трудом. И три парня с ним было. «У него протез. И среди них вот он, Лёша был». Мы в разных частях там были, но земляки же. Вот и сфоткались, когда повидались. Он же тут в Новозаводске рос. «Припоминаю», — я всмотрелся в снимок. «Он в двадцатую школу ходил еще, да?» «Ага. Ну и что с ним?» «Убили сегодня». Женя потер лоб. «Вот менты и спрашивали, что и как, знаю его или нет». Повестку дожидали, чтобы пришел потом и снова рассказал. На кухонном столе лежала серая бумажка с печатью, вызов свидетеля на допрос. У него похожая фотка была, продолжил Женя. А на обороте имена нашей. Вот и пришли ко мне. Спрашивали, когда с ним общался, о чем говорили. А мы с ним наедине еще там в последний раз говорили. Тут только кивали при встрече. Это же пила, он. Жить хотел. А что случилось? Кто его убил? Женя побарабанил пальцами по столу и шумно выдохнул через нос. На инкассаторов напали три автоматчика вчера вечером, — сказал он. Те начали стрелять в ответ. Одного задели в легкое. Умер на месте. Это Леша был. Ох ты ж, не повезло. Я вернул снимок. Этот богато в банду их себе вербовал. И сразу к делу приступил, долго ждать не стал. Да, и меня хотели взять. Женя подошел к ведру с водой, стоящему в углу, взял оттуда ковшик и долго пил. — я хорошо, что с тобой связался, волк. Жаль, с Лешей поговорить не успел об этом. «Надо остальных повидать в ближайшие дни, кого не видел. Ярик еще в области, остальные здесь. Один на железке работает, кто-то пьет. А то кончит их, как Лешу». Настроение у него прям видно, как становится все хуже и хуже. Так и опять запьет. Посидел с ним, чтобы в одиночку больше не тянулся к водке. Пожарили картошки вскоре он немного развлекся разговор перешел на другую тему «А помнишь катьку спросил женя какую ну рыжую какую рыжую ну тогда ехали за этим придурком начал объяснять он за маньяком а он ее себе в машину затащил на элеваторе и нам под колеса бросил чуть не задавили я ее тогда провожал до дома помнишь ага вспомнил «Видел ее. Она тоже на железке работает». Женя улыбнулся. «Пообщался на днях немного. Сегодня в гости звала. А я что-то думаю...» «Вот, значит, чего ты баню затопил». Я усмехнулся. «Иди, конечно, отдохни. А то у нас одна работа целыми днями. А я так, с Кирюхой покатаюсь. Потом в город съезжу по делам. Да что-то не знаю». Начал он упрямиться. «Иди уже, кому говорят?» «Собирайся, оденься поприличнее и иди. Только осторожнее. Я же тебе говорил про Фрола. Он же гадина не успокоится». «Помню, волк, я всегда начеку, даже когда все спокойно. Знал бы ты, как порой это бесит». Выгнал его на свиданку, только попросил его, чтобы он оставил номер девушки. Сам отправился с Кириллом за город, покатались с ним, а я продолжил расспросы, замаскировав под обычный разговор. Узнал все о его знакомых. Пока нет никого, кто бы мог такое учудить. Потом оставил его дома, а сам на такси отправился на место будущей конторы. Ключи у меня были, сигналки на здании нет, приходи и уходи, когда хочешь. Все было спокойно. Надо будет с понедельника набрать людей для ремонта и купить все необходимое. Суббота это почти всегда рабочий день для оперов, так что Леня Лесников был сегодня занят. Зато я встретил другого знакомого, увидев припаркованную темно-красную девятку во дворике за киоском с пивом, соками и сигаретами. Подумал сначала, что Ваня студент сидит в засаде и кого-то ждет. Но он сам мне помахал. А синий джип Toyota RAV4, который заметил девятку, торопливо уехал. Но в этот раз я разглядел его лучше. Даже остановился и проводил его глазами. Это же он привозил тех двоих, кого взял Лёня. Люди Фрола следят за мной. «Ха! Вот и ты, волк!» Ваня поморщился, поддержавшись за живот, и вылез наружу. Сегодня он в типичной бандитской униформе из спортивного костюма и золотой цепи. На лоб подняты темные очки. На крышу он поставил банку пива. А я тут в тенек отъехал, а то жарко стало. Знаешь, кто это? Я показал туда, куда только что уехал джип. на тачка. Он на ней ездил раньше, пока Хаммера не взял. Ваня закурил. Сейчас кто-то из его бригадиров катается. А что так? За тобой, что ли, ездят? А вот кто его знает? А ты что, трубу взял? Все равно же не ловит. На приборной панели под лобовым стеклом лежала длинная черная трубка сотового телефона. «Ха! Это пока не ловит!» — с напором сказал он. «В соседнем районе башню возвели. И до нас достанет, когда включат. Вот мы и все просчехляли свои мобилы, а то понты от них одни были. А сейчас вот оно, будущее. Базарь с кем хочешь, были бы деньги, Ха. Связь хреновая, наверное, будет. Так у нас тоже фундамент делают за городом, Ваня сел на капот девятки. Через пару месяцев и здесь башня будет. У тебя что слышно? А то говорят, что ты то с мясокомбинатовскими базарил, то с ментами. Я же не в братве, спокойно ответил я. Могу говорить со многими. Тем более, куда деваться? Приходится разговаривать со всеми. Ха! Ну да, в салоне играла немного неожиданная для братка музыка, протяжная и грустная песня Скрипка лиса Игоря Саруханова или Скрипка лиса никогда не мог понять на слух сама машина будто только что смойки но на пассажирской двери со стороны водителя видна подозрительная круглая дырочка пуля скорее всего а говорят я огляделся что фрол перешел к ним знаешь кто он после этого студент сплюнул педасон его душман грохнуть пообещал как найдет только куда он заныкался один гоша знает А тут еще следак с прокуратуры зверствует. Отбиваемся как можем, по всем фронтам, как говорится. Какой-то свидетель, говорят, Крюкова топит. Да тут еще непонятно, — он показал на машину. Тебе куда? Давай довезу. Мне все равно ехать надо к... в другое место. Давай к СТО. Там рядом магазин охотничий. Хочу карабины посмотреть, сколько стоят. И ружья. У нас возьми. Ха. Мне белые нужны, легальные. Зачем? Он удивился. Ну ладно, поехали. Я уселся на переднее сиденье. Ваня снова поменял обивку. Теперь внутри пахло свежей кожей. Надеюсь, он поменял все не потому, что кого-то пристрелил прямо в тачке. Хм. Раз я встретил тут студента. Не потому ли уехал синий джип? Ведь когда рядом боец из враждующей банды, на храпом к такому не полезешь, надо готовиться. Поеду-ка я лучше Женю предупрежу, остальное подождет. Хотя лучше к мосту меня увези, сказал я. Домой пойду, а то мало ли. А то что-то мутное в городе, не нравится мне это. И ты и пиво забыл снаружи? Точно! Ваня вытянул руку, забрал банку с крыши, завёл двигатель и тронулся с места. «На чем я закончил?» «А, свидетель тот!» «Короче, адвокаты у Иваныча возмутились. Что за беспредел творится?» «Такого закона нет, чтобы свидетелей скрывать. Всех знать должны в лицо. И что потом?» «А следак базарит. Типа передовый опыт коллег из Татарстана». А закон все равно такой будет. Судья согласился. В общем, хрен его знает, кто тот свидетель. Но он настопит. Схрон наш сдал со стволами. Менты туда приехали. А еще приехали на хату, где раньше общак хранился. Но там пусто. Он курил и совсем расслабился, обсуждая новости, которые мне знать не следует. Но его разговорило крепкое пиво. Хотя, раз Крюковские снова патрулируют свои владения, значит, первые атаки они отбили и чувствуют себя увереннее. Рация, которая была установлена у студента прямо в машине, молчала. «А всякие гастролеры не достают?» — спросил я. Еще хуже стало», — он вырулил на другую улицу. «Тут кого только нету. Один ларек вообще недавно с автоматами вынесли». Еще гранат угрозились продавцу в окошко бросить. Это вообще какие-то новые, отмороженные. Но стволы у них, мама не горюй, калаши у каждого. Он довез меня до моста. Дальше я пошел пешком по усиливающейся жаре. Но хоть ветер стих. Заглянул к Жене, он еще не пришел. Как заработает сотовая связь, так сразу куплю себе и ему телефон а пока позвонил по тому номеру, что он дал, надеясь, что не оторву от важного занятия. Девичий голос сказал, что Женя только что ушел. Ну, его врасплох не застанут, хотя он что-то рановато собрался домой. С Кириллом посмотрели городок, потом он включил Mortal Kombat на кассете, рассказывая попутно о своих школьных товарищах. Один, как дурак, перепрыгивал через яму на стройке и сломал себе ногу. А второй обжегся карбидом, который поджигал. И тут в дом залетел напрочь вспотевший Женя с торчащими дыбом волосами. Что такое? спросил я. Он так запыхался, что не сразу смог ответить. Будто бежал всю дорогу. Короче, такое дело! с трудом сказал он. Это про Ярика. «Короче, помнишь же ту тему, что тот гондон с рынка дочку его сбил?» «Конечно, помню. Что случилось?» «Короче...» Женя выдохнул. Ярик в областную прокуратуру вчера, оказывается, зашел, Жалобу оставил и новое заявление написал. «Так этот му**ак Ярику по межгороду позвонил. Потребовал, чтобы он заявление забрал и не мешался. Что потом?» Потом он сказал, что если Ярик не заберет, то отправит Амбалов к ним домой, пока Ярика нет, чтобы с женой его поговорили. А сам знаешь, как они говорить будут. Я тут обзвонил пацанов, но... Он внимательно посмотрел на меня. Надо кого-то посерьезнее, чтобы думал. Давай поможем им, Волк, в долгу не останутся. А то эти ублюдки там такое устроят.